Глава девятнадцатая. Снежный демон. Когда я проснулся, Марджери, одетая и с в прическу волосами, уже сидела напротив. На лице не намека на заспанность или ненависть к ранним побудкам. «Кофе и бутерброды на столе, ваш оборванец в ванной. Потоп за ним будешь убирать быстро и торжественно». С подумал, что не все расслышал. «Оборванец?» «Я очень прилично выгляжу», — донёсся голос Абуры, тут же заглянувшего в комнату. «Всё убрано, хозяйка, ещё раз спасибо». Я чуть не застонал. О боги, с событиями последних суток мне было совсем не до него. Но Абура явно не растерялся. «Он, как оказалось, следил за мной», — сказала Марджери, поднимаясь со стула. Потом вляпался в охранки дома и вопил на всю улицу, чтобы освободили. Я слушал ее разговор уже в душе, а потом на кухне. Есть не хотелось, но я был благодарен за заботу, да и силы понадобятся. Приготовлена очень прилично, хоть она и успела дать понять, что кулинария не является ее любимым делом. Изя тихонько сидел на подоконнике и умывал лапой морду, всем видом показывая, что утренние процедуры никто не отменял. Тхэмин последовал за мной, собираясь на такой же скорости и не задавая лишних вопросов. И только когда мы сели в поезд, я смог уточнить. Где Абура мог следить? Марджори уже собиралась ответить, но потом прикусила язык. Явно есть что-то, о чём она не хотела говорить. Молчать получалось некоторое время, но потом всё же выдохнула. Ночью я была в храме Кагинаками. Он задолжал мне несколько ответов. Я кивнула и перевёл взгляд за окно. Там проносились аккуратные домики жителей Шавасаки утопавшие в красно-желтой листве деревьев. Очень неразумно ходить ночью одной. Но что такое ночная прогулка после того, как ты выбралась из подземных рек? Я злился на Марджоре и в то же время прекрасно ее понимал. Это была непраздная прогулка. «Акихита, что-то не так?» Осторожно тронула она мою руку. «Временами мне кажется, что в моей жизни все не так. Но, дорогая Шихатори, вашей вины в этом нет». «Предлагаю на будущее согласовывать наши действия», — наконец произнёс я, глянув на неё. «К тому же мы едем в место, где не рады чужакам. Снега — это не подземелье, но там не меньше опасностей». Марджори поразмышляла и кивнула, а потом мягко улыбнулась. «У тебя хороший подход, без истерик и эмоций. Наверное, люди быстро находят с тобой общий язык». «И быстро теряют!» проворчала Бура, и, поймав мой взгляд, тут же сделал вид, что увлечён разглядыванием фигуристой дамы сбоку. «Временами даже с близкими людьми мы не можем договориться», осторожно сказала Марджери. «В этом нет ничего такого. Мы не идеальные персонажи чьих-то старых сказок». Я покосился на неё, пытаясь понять, к чему она клонит. Ведь клонит же, да ещё и смотрит так внимательно, словно ждёт какого-то ответа. «Мне даже стало холодно». Или это просто поезд набирает скорость и сверху дует сильнее? а кихита вы с Дженом дружите?» «Свежая пресса!» Раздался рядом голос проводника, и мы невольно вздрогнули. «Незаконный призыв демона из подземных рек! Давиду ноаху из рода золотых артефакторов грозит пожизненное заключение!» «Чтоб ты был здоров!» Устроил представление, почище артистов, приезжающих в мой городок с ежегодными фестивалями. Весь вагон заинтересованно обернулся, желая знать, где разжиться информацией. тхемин успел схватить газету и тут же жадно впился взглядом в столбцы. Мы с Марджери попытались рассмотреть написанное, но пришлось дожидаться, когда он протянет газету ближе к нам. «Смотрите, нигде не говорится, что он был не один», – мрачно произнес Тхэмин. «Странно и непонятно, как сам попался властям, а второй нет». Я нахмурился, читая статью. Получалось, что в управлении следствия получили анонимное послание, в котором говорилось про планы Давида Нуаха. Поймали его прямо у разрушенных торий. «Неужто Атока успел уйти?» – тихо поинтересовался Тхэмин. «Может, сбежал. Может, и что-то более интересное», – загадочно сказала Марджери. «Думаю, мы все со временем узнаем». «Так-так, а наша Шихатория явно что-то знает. Пусть лицо и непроницаемо, но интуицию не проведешь». Что ты прячешь от нас, Марджори? Лица моих спутников не выражали радости, когда мы подошли к воротам закрытого города. Акихита был глубоко погружен в собственные мысли, Тэ, наконец, сбросил личину, и удалось разглядеть его настоящий облик. Волосы были темно-каштановыми, а вот глаза – синими, явно кровь снежных целителей отразилась на внешности. Черты лица другие, нежели я видела раньше, но так даже лучше. Благородство в них видно только яснее. Все же старший сын Императора Солнца красив. Очень красив. В газетах я не особо его рассматривала, так как не слишком интересовалась юнными отпрысками джапонских правителей. Зато Абура Акаго, хоть и не выделялся привлекательностью, но с непосредственностью истинного Йокая сумел покорить мое сердце на раз. «Не знаю, чего там Акихита на него периодически ворчит. А же!» «И город мне не нравится, и дорога, и обычаи!» Тем временем ворчала Бура. «Марджори, разве может что-то хорошее получиться в таком климате?» Как южанка, непереносящая снегов и холодных ветров, я только натянула ниже меховой капюшон и кивнула. «Ты лишь покосился на Йокая, но ничего не сказал». Акихита остановился в нескольких шагах от ворот. Постоял, что-то обдумывая и взвешивая. Те положил ему руку на плечо. «Я пойду к Баужей», — сказал он. «Буду настаивать, чтобы провели ритуал по устрашению снежного демона». «Думаешь, согласятся?» — покосился на него Акихита. Я не совсем понимала, о чем они говорят, но тут же навострила ушки. Абура тоже весь превратился в слух, даже замер, стоя на одной лапе. «Это наш шаман», — жестко сказал Те, чуть прищурившись. Он всегда защищает рот, значит и рот должен защитить его. Перед нами засверкали серебристые вихри, сложившись в изящную фигуру. «Верно говоришь!» – прошелестел голос, от которого захотелось пасть на колени и поклониться. Он был белым. Одежды, волосы, кожа, даже рюмка в длинных пальцах из белого нефрита. Глаза сверкали живым серебром, и от взгляда все тело немело. ты Те охнул и все же опустился на колени. «Господин Кагаяку!» «Встань, мальчик! Я знаю, что ты меня чтишь, в отличие от этих двух!» Хмыкнул он и дал знак, чтобы мы оставались на местах. «Сейчас не до церемоний. Я проведу тебя. Баужей обладает дренным характером, но со мной спорить не рискнет». Серебро взгляда обратилось к нам. «А вы направляйтесь к пещере снежного демона. Шаман там. Чем раньше окажетесь на месте, тем лучше» после чего легонько поманил Тэ к себе, и тот, словно подхваченный ветром, вмиг оказался возле бога. «Спасибо», — хрипло произнес Акихита. «Станет тяжко. Вспомни, что тут есть к кому обратиться». Вдруг лениво уронил Кагаяку, и они с Те растаяли в воздухе. «Если бог решил помочь, жди беды», — вдруг изрек Абура. «Да ты философ», — заметила я. «Вернусь домой и, наконец-то, закончу свою рукопись йокайских баек и отправлю в издательство», — согласился он. «А сколько ты ее пишешь?» — поинтересовалась я. «Пятнадцать лет», — мрачно произнес Акихита, глядя куда-то на запад. «Идем. Там не так далеко, но дорога оставляет желать лучшего». И быстро зашагал, не оглядываясь. Мы переглянулись с Абурой и вздохнули. «Кажется, детектива и охотника на чудовищ сейчас лучше не трогать». Он не так готовится бороться со снежным демоном, как со своими собственными переживаниями. Дорога и правда удручала. Обледеневшие камни, узкая тропка, обрыв по левую сторону. Нужно постоянно смотреть под ноги, чтобы никуда не свалиться. А когда еще голова занята мыслями о том, что сделал кагиноками то... Я сделала глубокий вдох. «Так, Марджори, держи себя в руках. Он...» «Ой, да о чём говорить? Мне же понравилось!» Пусть это было совершенно неожиданно, и у меня очень много претензий, но... Понравилось. Симпатия проснулась ещё тогда, когда я в первый раз его увидела в облике Кентара Дайгу. Есть такой грешок. Кагенаками меня не особо устраивал как бог, но как мужчина очень нравился. И да, не покидала мысль, что Кагаяку попросил помочь нам именно Кагенаками. «Ни в чём нельзя быть уверенной, но чутьё». Я пока слабо представляла, что делать с этим открытием, поэтому сосредоточила внимание на дороге. По коротким словам Акихита поняла, что пещера снежного демона – место неприветливое, но дойти туда можно. Объясняется достаточно просто. Нужно быть идиотом, чтобы по своему желанию ломануться в гости к демону. «Мы? Нас в расчёт не берём, тут особая ситуация». Акихита шел впереди на случай, чтобы защитить, если выпрыгнет какая-то тварь. Мы с Абурой за ним. Он упомянул неких стеклянников, с которыми лучше не связываться. Внезапно налетел сумасшедший ветер. Абура замахал руками. Я успела ухватить его за шкирку, подняла взгляд и онемела. «Возле нас парил дракон! О боги всего тленовива и джапоны! Дракон!» Его чешуя отливала сапфировым блеском, глаза светились серебром. С морды свисали тонкие усы, точно такие же, как рисуют в книгах, когда дракон похищает понравившуюся красавицу. Он выпустил облачко белого пламени, и я невольно шарахнулась. В серебряных глазах полыхнуло веселье. «Как у меня тут сегодня людно!» – оскалился он в приветственной улыбке. «Охотник на чудовищ, почему ты не прислал письмецо, что придёшь в гости, да ещё и с такой прелестной девушкой?» Я заметила, как Акихита закатил глаза, но тут же взял себя в руки. «И я рад видеть вас, господин Тайлун. Не подскажете, можно ли как-то добраться до пещеры снежного демона без потерь?» «Можно», — легко отозвался Тайлун. «Я даже вас подкину при одном условии» и перевёл на меня взгляд, подмигнув. «Поцелуй меня, красавица!» «Марджорине!» – начала кихита, но я шагнула вперёд, обхватила драконью морду ладонями и поцеловала тёплую бархатистую кожу, пусть совершенно не похожую на человеческую. «Оу!» – практически улыбнулся Тайлун, насколько это было возможно с такой пастью. «Я вижу, что красавица ничего не боится!» «Меня чуть не зарезал собственный свёкр и чуть не сожрал демон», – подумала я. «Поцеловать дракона – это меньшее, что может теперь впечатлить». «Вы очаровательный господин Тайлун», – ответила я. «Зачем бояться, когда можно дружить?» «Моё сердце растаяло», – хохотнул он и чуть снизился. «Залезайте, давно мечтаю поджарить задницу снежного демона». Происходящее Акихито явно не нравилось, но стоило прозвучать последней фразе, как он встрепенулся. «Понял, что дракон может быть полезен. Правда, это мои мысли, ибо явно видно, что эти двое знакомы. Мы устроились на чешуйчатой спине, я вцепилась в Акихито, а Бура в меня. Тайлун поднялся в небо. Я с трудом сдержала писк восторга. «Боги, как же это круто!» Может быть, ну его этого, Кагенаками. Попрошу дракона взять меня в жены и оставить в своей пещере. Вечерами я буду делать свои урны и рассказывать истории из жизни клиентов, а он катать меня по воздуху. Прекрасно! Спутники мой восторг не разделяли, но и не мешали наслаждаться. Поэтому стоило только показаться пещере снежного демона, как я помрачнела сама. Сплошной лёд, ни намёка на камешек. Всё какое-то неприветливое, жуткое и... «Чуждое. Сразу ясно, что там живет не человек. Как туда вообще можно идти? И наш шаман там?» «Что может сделать демон с Дженом?» — шепнула я Акихита на ухо. «Выпить его огонь!» — выдохнул тот. «Уничтожить всю силу огненного духа, который благословляет шаманов». «А сам огненный дух вмешиваться не станет?» «Не знаю», — признался Акихита через некоторое время. «Я никогда о таком не слышал». «Огненный дух настолько безалаберен, что его могут вызвать только мощным ритуалом с зовом в Семин", подал голос Тайлун, дав понять, что все слышит. «Так вот, что имел в виду Те», — осознала я. Дракон влетел прямо в ледяной проход пещеры, мне с трудом удалось не взвизгнуть. Здесь потолок и стены были усеяны морозными узорами, а дыхание превращалось в снежинки. Мы спустились на гладкий лёд. Я поморщилась, ибо терпеть не могу такое. Обязательно потеряю равновесие и поздороваюсь пятой точкой со скользкой поверхностью. Откуда-то доносился треск, похожий на звуки костра. акихито ругнулся и кинулся вперёд. «Что?» – рванула я следом, но впечаталась в бок скользнувшего за ним Тайлуна. «Побудь тут, красавица! Снежный уже пьёт силу шамана. Мы разберёмся сами. Будешь нас страховать!» Я хотела не согласиться, но внезапно меня ухватил за талию Абура. Да так крепко, что осталось только охнуть. «Марджори, поверьте, драконы слов на ветер не бросают!» С необычайной серьезностью произнес он, глядя на меня черными, как ночь, глазами. Я покосилась на проход. Внутри бурлили противоречивые стремления. И не потому, что хочется быть героиней, а потому, что действительно может понадобиться помощь. Так что я не стала демонстрировать слабоумие и отвагу, мудро спрятавшись вместе с Абурой за ледяным наростом. "Тайлун это мощь", пробормотала бура. «О таком помощнике можно было только мечтать. "А вы с ним давно знакомы?" спросила я, стараясь прислушиваться ко всему. "Не очень". Я посмотрела на её Кая, поколебалась, но потом все же спросила: "Что произошло между Дженом и Акихита? Почему такие странные отношения?" То фырканье, то готовность разорвать всех, кто посмеет угрожать другому. Абура некоторое время помолчал, словно решая, можно ли делиться чужим секретом. Но потом вздохнул. Там и правда все сложно. Они знакомы давно. Акихита спасал детей из рода Мин от демонов. В те времена его еще называли «Охотником на чудовищ». Тогда это прозвище не раздражало. Наоборот, он гордился. Там был и Джианн. В общем, в одной вылазке детишек вытащили, но твари оказалось слишком много, а кихита очень хорошо подрали. Целители, конечно, выходили, на то и целители, но восстанавливался он очень плохо, до ужаса. А еще потерял интерес ко всему, словно боги решили оставить лишь физическую оболочку, стерев все остальное. Джиан пытался вытащить его из этого состояния, но ничего не получалось. А потом в один момент Акихита встретил красавицу Китсуны, и его будто подменили. Точнее, вернулся тот Акихита, который был до травм. «Исцеление любовью?» – приподняла я бровь. «Нет, ну тоже бывает, когда почувствовал себя нужным, и появился кто-то, кто тебя сумел вытряхнуть из кокона боли и безразличия». «Так, а Джиан что, отбил девушку?» Абура поджал губы, потом мотнул головой. «Нет, совсем нет. В нем нет такой гнили, да и не было. Просто...» «Что?» — я неотрывно смотрела на Абуру. «Что?» «Этой кицуне и был сам джен Он нашел какой-то ритуал, при проведении которого можно влить в человека свою реку. Только для этого нужно полное духовное и телесное единение. Любовь как раз давала все, что нужно. А принять чужой облик для шамана вполне возможно». О, о, ого! О все боги света и тьмы. Как все сложно у них. Теперь можно понять отношение Акихита, когда он внезапно узнал, что возлюбленная совсем не возлюбленная. Но Идзиан, он ведь все это делал не ради развлечения. Как же, пробормотала я. Узнал случайно, заметил какой-то шаманский амулет в вещах своей кицуне вздохнула бура «Только не универсальный, что все могут носить, а личный. Такой может надеть только человек, для которого он делался. Индивидуальный». Я покачала головой. «Могу представить, что было». «Скандал!» пожал плечами Абура. «И вот же в чем беда. Джен считал, что плевать, какой метод лечения, главное, что есть результат. А Кихита в принципе не согласен с таким подходом». «Ай да затейник ты, шаман, метод лечения. По большому счёту, конечно, он прав. К тому же результаты правда вышел, что надо. Да и во время хм, процесса ни один охотник на чудовищ не пострадал. Да и потом, он был влюблён в китсуны, значит, ещё и получал удовольствие от всего происходящего». «Маджери, почему у вас на лице мысли о непотребстве?» – осторожно уточнила Бура. «Пардон», – прикусила я нижнюю губу. «Не о том подумала». Абура сделал вид, что ничего не понял, но каждый йокай прекрасно знает о низменных мыслях людей, пусть даже этот йокай такая пуся. Из глубины пещеры раздался жуткий рык, и мы с Абурой вздрогнули. Я затаился за камнем, оценивая обстановку. Костер горел так, что слепило глаза. И я бы их закрыл, только даже после этого не перестал бы видеть, как пламя исходит из груди Джиана, а тварь из льда и снега склонилась над ним и тянет жизненные силы. У снежного демона нет лица, сплошные ледяные кристаллы неправильной формы. Нет рта, только бесконечный тоннель вместе где у людей шея, куда втягивается вся Джу-Джиана. Тело – пародия на все живое. Снежный демон – это оживший камень, который по нелепому стечению обстоятельств умеет двигаться. В любовных историях рода Мин он временами упоминается как зачарованный красавец, которого может расколдовать любовь. Но сейчас я глядел на это и понимал, что ничего людского в этой твари нет. «Ишь, как присосался!» – прошипел Тайлун за моей спиной. «Шаман твой остроязыкий да одари, но он точно не заслужил такого». И первый раз за всё время я не огрызнулся, он не мой, а только стиснул зубы. «Я выскочу в проходе!» – шепнул Тайлун. «Ты нырнёшь под моё брюхо и оттащишь его подальше. Потом режь и руби всё, что попадётся под руку. От двоих ему будет значительно сложнее отмахиваться, чем от одного». Я кивнул. «Пожалуй, это лучший план, что можно было придумать в такой ситуации». В какой-то миг снежный демон словно что-то почувствовал и поднял голову. Тайлун с ревом выскочил в проход, извергая пламя и раскрыв крылья. Демон отшатнулся. Я на скорости метнулся под чешуйчатое брюхо, прокатился по острым камням и выскочил практически возле пылающего пламени, которое так жадно пила эта тварь. Ухватил джена за плечи и потащил под укрытие камней. Он был без сознания, под глазами залегли тёмные круги, кожа стала истинно белой. Волосы потеряли яркую рыжину, превратившись в пепельно-серые. Сердце кольнуло, надо было двигаться быстрее. Но я тут же затолкал чувство вины назад. Сейчас задача – раскрошить демона, дальше займёмся дженом Убедившись, что он в относительно безопасном месте, я выхватил катану и рванул к Тайлуну. Тот летал над демоном и вовсю поливал его огнем. Демон ревел, пытался достать дракона, но ничего не выходило. Понимая, что враг для меня слишком огромен, я прицелился ему в ноги. Снежный демон попытался достать меня верхней лапой, похожей на осколок сталактита, но промахнулся. Катана вошла в каменную плоть и тут же пошла назад. Нам повезло, что тело этой гадины все же состояло из каких-то тканей. Их оказалось тяжело резать из-за волокнистой структуры, но все же возможно. Теперь задача была простой – бить, резать, уклоняться от взмахов лап и не попасть под пламя Тайлуна. Судя по интенсивности огненных плевков, снежного демона он на дух не переносил. В какой-то момент демон начал терять силы, это было видно. Скорее всего, Рот Мин все же взялся за дело, у Дхимина получилось убедить их. Ну или просто не смогли ослушаться приказа Кагаяку. Чувствуя, что и сам начинаю выматываться, я быстро прикинул, что можно сделать. Поискал глазами подходящее место и увидел небольшой выступ, куда можно забраться и спрыгнуть. Жестом указав на голову демона, дал знак Тайлуну. В его глазах загорелось понимание, он хлопнул крыльями и начал заходить на новый круг над врагом. Я быстро забрался на уступ, ожидая, когда снежный демон повернется к нам лицом. Тайлун зарычал и кинулся на него, вцепившись когтями в голову. Демон завыл. Я подпрыгнул и с разбега слетел с уступа, погрузив катану прямо в его грудь. а Отвоя заложило уши. Пещера, кажется, вздрогнула. Демон постоял некоторое время, а потом, пошатнувшись, рухнул на камне. Я чудом увернулся, чтобы не оказаться придавленным чудовищной тушей. «Уйди, охотник!» – произнёс Тайлун. Я рывком вытащил катану и кинулся к Джену. Закинув его на плечо, в ударном темпе направился к выходу. Уже покинув обитель нашего врага, услышал рёв пламени. Снежный демон получил огня сполна. Стоило только мне показаться перед Марджори и Абурой, как те охнули и кинулись ко мне». «Жив?» – выдохнула Марджери. «Да, убираемся отсюда». Тайлун догнал нас у выхода, принял на спину бессознательного Джена и практически сразу же взлетел, едва мы забрались следом. Я бросил взгляд на пещеру снежного демона. Сейчас она напоминала пепелище. И по делам. Так ему и надо. В закрытом городе была суматоха. Джиана у нас мгновенно отобрали. Тхэмин, опередив всех, первым кинулся к пострадавшему. Я же почувствовал полное опустошение. Бой с демоном отзывался болью во всех мышцах, усталость накрыла с головой. Кажется, я опустился на первую попавшуюся горизонтальную поверхность, по счастью, оказавшуюся лавкой. Марджори тихо села рядом, покосилась, потом осторожно уточнила. «Как это было?» «Странно и страшно», — медленно произнес я. «Чем больше живешь, тем больше понимаешь, как много дряни существует кругом. Снежный демон просто жрал его, как изысканную закуску. Вот и все. Все жрут друг друга. Это бесконечный цикл жизненного функционирования». Раздался рядом голос, заставив меня вздрогнуть. Я повернул голову и встретился с серебряными глазами Кагаяку. И когда только он успел тут оказаться? Хотя о чем вопрос? Бог же! У него и не такие фокусы припасены для простых смертных. «Снежный демон уравновешивает огненного духа», — продолжил он. «Они постоянно грызутся, как кошка с собакой, но держат в гармонии пламя и лед в этих краях. Поэтому я вас разочарую, но через некоторое время демон вернется». Я напрягся, не совсем понимая, что тогда делать дальше и как быть с дженом «Как нам уберечь нашего шамана?» — спросила Марджери, явно подумав о том же. Кагаяку задумчиво посмотрел на нее. «Мой брат крайне удивится, что его женщина с кем-то делит шамана из рода Мин». Я потерял дар речи, озадаченно глянув на Марджери. «Женщина Кагенаками? Что, цук-побери, тут происходит?» Однако вместо того, чтобы смутиться, она пристально посмотрела на Кагаяку. «Шихатори не разбрасываются ни деньгами, ни артефактами, ни людьми. Поэтому да, нашего». Кагаяку рассмеялся. «Согласен, это правильно. Тогда слушайте, через несколько месяцев в закрытый город придет странник. Он тоже с севера, в его венах течет звездный свет. Он сумеет уберечь Рот мин от бед». Но снежному демону не интересен звездный свет. Его манит рыжий огонь. Я слушал, закусив нижнюю губу. На что он намекает? У Мин будет новый хранитель? А как же Джиан? Если...» Медленно начала Марджери. «Если джен покинет пост шамана Рода, будет ли ему опасен снежный демон?» «Умная!» Оценил Кагаяко. «Как-нибудь загляни на чашечку Целиня. Поболтаем!» и подмигнул, как ни в чем не бывало. Я потерял дар речи. У этих богов не разобрать, то подкалывает, то уже одобряет. Кажется, что у Кагаяку, что у Кагенаками очень специфические характеры. Но вот вкусы похожи. Он посмотрел на меня. Убеди его уйти из закрытого города, подальше от снегов. Пусть демон везде чувствует детей огненного духа, но он не в состоянии бегать за каждым из них. Чем дальше будет Джиэн отсюда, тем лучше. Насколько дальше?» Кагаяку мечтательно посмотрел вверх. «Ну смотри, между Тленавивом и Джапоной есть совершенно прекрасное местечко. Город, где воедино сплелись традиции и обычаи двух народов. Там есть храмы всех богов, и даже тех, о ком не подозревают даже боги». «Это вы сейчас так поэтично Шавасаки описали?» поразилась Марджери. «Скажи, красиво получилось!» — ни капли не смутился Кагаяку. Послышался звук открываемой двери из комнаты, куда Тхэмин приказал отнести Джиана. «О, мне пора!» — улыбнулся Кагаяку и вмиг растворился белым туманом. Я не успел выдохнуть, как к нам подошел Тхэмин, немного уставший, но вполне удовлетворенный работой. джен спит!» — сказал он. Из него выкачана прорва Джу, но все восстановится. Не сразу, но восстановится. Мы с Марджери выдохнули одновременно. Да и Абура заулыбался, словно Джен разрешил ему выхлебать масло из всех зачарованных фонарей разом. «И, может быть, вы наконец-то сможете простить друг друга?» Вдруг спросила Марджери. Я чуть нахмурился. «О чем ты?» Абура спешно вскочил, ухватил Тхэмина за рукав и потащил подальше. «Пошли, покажешь мне тут все. Но...» «Пошли, пошли!» Марджори фыркнула. «Я про обиды и непонимание. Про спасение и правду. Про красавицу Китсуны, которая...» «Она еще говорила, а я уже вытянул катану, понимая, откуда пошла утечка информации и рявкнул. «Абура!» «Не слышу! Я тебя убью!»